Неожиданно он срывается на крик. Я не стану терпеть, что моя жена лишь потому, что она сопронистка. И однажды будет петь Дарабеллу или Аиду, или Бутерфляй, а я всего лишь жалкий контрабасист, что она поэтому ходит в рыбные рестораны. И я не стану этого... Извините, простите, мне... Нужно что-то поскромнее. Мне кажется, скромнее. Вы думаете, что я для женщины вообще слишком требовательный? А? Он подождал проигрывателю и поставил какую-то пластинку. «Ария Дарабелла» из второго акта «Коси Фантутте». Когда начинает звучать музыка, он начинает тихонько всхлипывать Знаете, когда слышишь, как она поет Ты не веришь, что это поет она Правда, пока что ей достаются лишь небольшие партии Вторая девушка, цветочница в Парсифале Ваиде, певица в храме Бася из Батерфляй, там подобное. Но когда она поёт И когда я слышу, как она поёт, Я скажу вам честно Что меня так сжимается сердце Что я никак не могу выразить это иначе И после После этого девушка идет С какой-то заезжей звездой В рыбный ресторан Есть дары моря В как мужчина, который ее любит, стоит в звукоизолированном помещении и думает только о ней, не имея в руках ничего, кроме этого бесформенного инструмента, на котором он не может сыграть ни одного, ни единого звука из тех, что она поет. Знаете, что мне нужно? «Мне всегда нужна женщина, которую я не смогу получить. Но сколь маловероятно, что я ее получу, столь же мало мне нужен кто-нибудь другой». Однажды я хотел повернуть ход событий во время репетиции Ариадны. Она пела «Эхо». Это немного, всего несколько тактов, И режиссёр всего один раз отправил её вперёд к рампе. Оттуда она могла бы меня увидеть, если бы она посмотрела. И если бы она не заметила ГМД, главного музыкального директора. А я себе подумал, что если я сделаю сейчас что-либо такое, если я привлеку её внимание... Если я разобью контрабас Или проведу с мучком Посидящий передо мной геланчили Или просто мерзко с фальшивлю В Ариадне Она наверняка бы это услышала Потому что там играет всего два баса Но затем я оставил эту мысль Сказать всегда намного проще, чем сделать А вы не знаете нашего ГМД Который в каждом фальшивом звуке Усматривает личное оскорбление А потом это и мне и самому показалось совсем по-детски. Завязать с ней отношения при помощи фальшивой ноты. И, и вы знаете, если вы играете в оркестре вместе с вашими коллегами и вдруг нарочно, я бы сказал, с осознанным умыслом сфальшивили бы, то есть я этого не могу. В конце концов, я все же где-то честный музыкант. и Я себе подумал, Если ты должен сфальшивить, чтобы она вообще тебя заметила, то лучше уж будет, если она тебя не заметит. Видите, вот такой я. Потом я попробовал играть просто вызывающе, красиво, насколько это возможно на моем инструменте. И я себе подумал, что мне это должно стать знаком, если я буду... Ею замечен с моей прекрасной игрой. И если она посмотрит сюда, на меня посмотрит, то тогда она именно та, кто сможет стать для меня женой на всю жизнь. Моей Сарой навечно. Но если она не посмотрит сюда, то тогда все окончено. Столь суеверным становишься в делах любовных, И она все-таки не посмотрела. Не успел я начать свою красивую игру, как она, в соответствии с замыслом режиссера, встала и снова ушла назад. А в остальном никто ничего так и не заметил. ГМД не заметил. И Хаффингер за первым басом прямо рядом со мной не заметил. Даже он не заметил, как вызывающе. Прекрасно я играл.